Глава третья. Малоизученный тип мигрантов. «Что? Это? Блядь!» — выразительно спросил Джо, глядя на странную конструкцию, которая стояла на заднем дворе бюро. «Автомобиль!» — ответил Дворф, натягивая скрипящую кожаную куртку. «Точнее, магу-пару-мобиль. Первый в Среди моря!» Автомобиль представлял собой открытую карету на огромных колёсах. Впереди располагалось только место водителя, рядом с которым торчала длинная труба. Сзади — комфортный диван для пассажиров. «Судитесь — Судитесь, — приказал Дворф, надевая шлем и очки. — А нам шлемы не полагаются? — опасливо спросил Люмик. «Зачем — Зачем? — флегматично уточнил Коротыш. — Здесь ценен только мой мозг. — Судитесь, надо спешить. Он залез за руль, водрузил перед собой устройство с магическим шаром. Эльф с убийцей осторожно взобрались на диван. Дворф потянул какой-то рычаг, автомобиль хрюкнул, зарычал, выпустил из трубы большое облако пара и, подпрыгивая, выкатился со двора. «Потрон поручил вести вас в курс дела по дороге», — сообщил ученый. «Что? Ничего не слышно!» — проорал Джо. Дворф сплюнул поколдовал над магическим шаром, тот плавно оторвался от устройства, перелетел к заднему сиденью и закрутился перед лицами пассажиров. Из него полился ровный бесстрастный голос Дворфа. «Мало изученный тип мигрантов, пока не имеет названия, но в классификаторе опасностей стоит на первом месте. Мы с ним еще не сталкивались». «Тогда откуда известно, что на первом месте?» — скептически поинтересовался Люмик. — Если на первом, то почему не поехали всем составом? — добавил Джо. — Потому что сиськи Дарк тут никак не помогут, — ответил Шар. — А на первом месте потому что всего один такой мигрант уничтожил королевство Аномар. — Там же вроде бунт произошел, — удивился Джо. — Это официальная версия. На самом деле виной всему мигрант. эти существа опасны тем что каким то странным образом их силы и возможности постоянно растут потому мигранты поглощают огромное количество магических частиц и что же они делают с этими своими силами передернул плечами люмик без конца убивают и чем больше убивают тем становятся сильнее замкнутый круг это твари без совести и морали Их образ мышления — еще одна опасность. Они воспринимают мир среди моря как нечто нереальное. Сами придумывают себе миссию и ей следуют. Поэтому тормозов у них нет. — Так что же случилось с королевством Аномар? — вмешался Джо. Сначала мигрант перебил в нем всех гоблинов, хоббитов и безобидных лесных троллей, таким образом увеличив свои силы в несколько раз. Потом вообразил, что его миссия — бороться с злом. — Ты же сказал, у него нет совести, — удивился Люмик. — Да, поэтому он сам решил, что есть добро, а что зло. И назначил злом короля с правительством. — Насколько я помню, в Аномаре был вполне приличный король, и подданные не бедствовали, — заметил эльф. — Да что уж там, богутейшая была страна. — ответил Дворф. — Так вот, в рамках борьбы со злом один единственный мигрант убивал власть имущих. А что же армия? Ведь в Аномаре была сильная армия. Против мигрантов стояла не только она, но и народное ополчение, партизаны, да все граждане страны. Никому не понравился злобный придурок, разрушавший привычную жизнь. но не выстояли. В итоге мигрант перебил половину населения, все правительство, потом добрался до короля и его тоже грохнул. — И стал править страной, — хмыкнул Джо. — Нет, это самое интересное. Он счел, что миссия завершена и самоубился. — Действительно, странно, — протянул Люмик. После гибели Аномара Такие мигранты объявлены вне закона во всех государствах Среди моря. Их положено уничтожать сразу после появления, — заключил Шар голосом Дворфа. — К нам, Вестергот, это существо попало впервые. Опыта борьбы с ним нет. Поэтому сейчас обсудим мой план. Придется действовать по обстоятельствам, в крайнем случае импровизировать. — Вопросы? «Предложение». «А у тебя есть план?» — Елена удивился Люмик. «Почему именно у тебя? Может, у меня тоже есть?» «Потому что ответственным за операцию, как вы знаете, патрон назначил меня», — хладнокровно пояснил Дворф. «А почему тебя?» — ревниво настаивал Эльф. «Потому что я гениальный ученый, а вы, блядь, тупые исполнители!» — ровно ответствовал Шар. Пока вы в свободное время по шлюхам бегаете и виски жрёте, я занимаюсь исследованиями и сбором информации о мигрантах. — Я не бегаю по шлюхам, — обиделся Люмик. — Презираю развратных женщин. — Заткнись, а! — рявкнул Джо. — Где сейчас этот упырь? Мой макбук показывает в трактире кожа до кости. — Ну и нахуй тут план! Заходим в трактир... я разношу ему башку, как спелую тыкву». «Ты действительно тупой исполнитель», — фыркнул эльф. «Правда, что?» — подтвердил Шар. «Даже эта девчонка в штанах знает. Нельзя ликвидировать мигрантов публично. Да за такое нас самих контора ликвидирует, и пикнуть не успеем». «Вот не понимаю, почему», — упорствовал убийца. «Благое дело ведь делаем! Родину защищаем! Это даже патриотично!» «Блядь, какой же ты трудный!» — затуманился Шар. «Как считаешь, что будет, если по Эстерготу поползет слух? Агенты куроны убивают мигрантов по приказу Его Величества. И что будет? Да пиздец будет!» — Ассимилировавшиеся мигранты, их семьи, их потомки поднимут панику. И Пуди объясняет, что ликвидации подлежат только новички. А тут оппозиция завоет, мол, кровавый негуманный королевский режим в кровавых негуманных застенках гноит несчастных, которые всего-то ищут политического убежища. — Какого еще политического убежища? — оторопел Джо. Они же лезут, как тараканы, народ убивают, нарушают магоэкобаланс. — А это ты опозиции расскажи. Будто не знаешь, им лишь бы поплакать и призвать к покаянию. Но хорошо, убедил. — Излагай свой план, — буркнул Джо. Через полчаса автомобиль подкатил к трактиру. Дворф выскочил, не обращая внимания на стайку любопытных ребятишек, которые сразу облепили невиданную машину и вошёл в заведение. Здесь было людно. Работяги и уличные торговцы собрались на обед. Учёный сразу узнал мигранта. Тот сидел за столом один. Жители Старгота сторонились незнакомца. Выглядел парень подозрительно. На нём было светло-серое одеяние с закрывающим глаза капюшоном. Широкий красный пояс с огромной замысловатой бляхой серебра, серебряные же наручи и зачем-то ошейник. Грудь тоже перетягивала нечто металлическое, непонятного назначения. Склонившись над тарелкой, мигрант старательно обгрызал жареный свиной окорок. «Мне нужна помощь!» — на весь трактир заорал Дворф. Посетители с любопытством прислушались. Мигрант даже не поднял головы, продолжая методично работать челюстями. — Злоумышленники пухители лучшего эльфийского чародея и держат в заложниках! — блажил гном. — Его скоро убьют, а он может обучить секретам эльфийской магии. Спустите чародея! — Эльфийский моноскрипт скурил, что ли? — пожал плечами трактирщик, и окружающие потеряли к дворфу интерес. Мигрант отшвырнул обглоданную кость, в два глотка опустошил большую кружку пива и встал со словами. «Пища поглощена. Выносливость восстановлена. Навык идеальное пищеварение улучшен на четыре процента. Я готов принять квест». Он слегка откинул капюшон. Стало видно, мигрант молод и был бы даже смазлив, если бы не выражение лица. Вернее, отсутствие всякого выражения. «Охуеть, что с людьми не творит!» — покачал головой трактирщик. Дворф вышел, парень зашагал за ним. Гном шёл быстро, почти бежал, опасаясь, что опасный мигрант может навредить кому-нибудь из горожан. Но тот полностью сосредоточился на квесте. И не отставал, только время от времени делал заявление в пространство. «Пройден один километр». «Очень хорошо», — одобрял Дворф. Ты прям не мужик, а измерительный прибор. Выносливость повышена на два пункта. «Замечательно!» — поддакивал учёный. «Знатные глюки! Вот это тебя плющит от переизбытка магии в организме!» На крайне Дворф немного расслабился. Мигранта удалось вывести без потерь. «Нам в лес!» — пояснил он и на всякий случай повторил условия квеста. Там убийца спрятал главного эльфийского чародея, который способен обучить всем тонкостям эльфийской магии. — Пройдено пять километров, — откликнулся мигрант. Навык «Быстрая ходьба» улучшился на три процента. — Вот, блядь, поговорили, — тоскливо заметил дворф, одолеваемый дурными предчувствиями. — Лишь бы эти рус ничего не напутали. Он привел парня на поляну, где перед этим оставил товарищей. на подходе трижды громко свистнул. Джо с Люмиком расстарались на славу. Картина, представшая глазам мигранта, радовала глаз выразительностью и артистизмом. Эльф замер посреди поляны в колено преклоненной позе перед пеньком, сложив на нем руки, словно для молитвы. Лицо было перепачкано красным, волосы всклокочены. Джо стоял над ним, прижимая к виску дуло револьвера и корчил зверские рожи. «Спасите!» — плачущим голосом закричал Люмик, увидев мигранта. «Я самый могущественный эльфийский чародей, способный обучить плести кружево заклятий даже этот пенек, но меня похитил злодей и сейчас пристрелит!» «А я злодей и похитил самого могущественного эльфийского чародея, способного даже этот пенек обучить плести кружево заклятий!» — подхватил Джо, оскалившись для убедительности. «Сейчас я его пристрелю!» «Дебилы, блядь!» — прошипел Дворф. Но мигрант, кажется, принял это представление Погорелого театра за чистую монету. «Я выбираю мирную линию поведения», заявил он. «Активировать навык убеждения». Джу с Люмиком озадаченно переглянулись. Дворф почесал в затылке. Парень выставил руку вперёд, словно собирался исполнить оперную арию, и заговорил, обращаясь к Джо. «Но ты же не хочешь стать убийцей!» «Почему это? Я и есть убийца!» «Жизнь бесценна. Она дана нам Богом, и ты не вправе её отнимать!» С пафосом продолжал мигрант. «Ну, даже не знаю!» — кривлялся Джо. «Если учесть, что Бог у нас зовётся «неизвестным», то получается, хуй поми, что! Жизнь дана неизвестным! Зачем дана, почему дана? Почему бы мне такую жизнь и не отобрать?» «Может, прислушаешься уже?» — сварливо вмешался Люмик. «Трава сырая, у меня колени затекли. Боюсь заработать ревматизм. И хватит брониться, у меня уши вянут. Ты не лучше Дарк». «Молчи, презренный эльфийский чародей!» — измывался вжившийся в образ Джо. — А то сейчас твоя башка разлетится, как перезрелая тыква! — Не бери грех на душу! Не становись убийцей! Ты еще можешь изменить свою жизнь! — гнул свой мигрант но Джо уже не слушал. — Тыква! Спелая тыква! — возбужденно приплясывал он, облизывая губы. Палец ласкал спусковой крючок. Глаза сделались безумными. — Сейчас его заклинит окончательно, — понял Дворф и рявкнул. — Всем заткнуться! — Ты, — он кивнул Джо, — послушай, что парень говорит. — Упусти револьвер! Убийца словно очнулся, отвел дуло от виска Люмика. — Ты молодец! И выполнил квест, — продолжил Дворф, обращаясь к чужаку. — Сейчас эльфийский чуродей научит тебя магии. А ты хули расселся, ушастый? «Вставай, давай, учи!» Люмик с поднялся с колен, патетически воскликнул. «Спасибо, незнакомец! Ты спас меня! В благодарность я обучу тебя искусству волшебства, но позволь сначала обнять тебя, так сказать, в торжественной обстановке!» Эльф раскинул руки, шагнул вперед, заключил мигранта в объятия. «Дворф с убийцы замерли!» ожидая, что Люмик ударит парня стилетом, спрятанным в рукаве. Красавчик был мастером предательских приемов. Но неожиданно чужак вырвался и с воплем «Быстрый удар правой!» двинул Люмику в зубы. Эльф свалился в траву, взбрыкнул ногами и затих. — Сука! Говорил же я сам! — зарычал Джо и выстрелил. Он находился всего в шагах в трех от мигранта, но не попал. Тот со змеиной ловкостью скользнул в сторону, выкрикнув: "Навык уклонения повышен на четыре пункта". Ах ты мудачина! взревел Джо. Я разнесу тебе башку, как перезрелую тыкву. Второй выстрел тоже не достиг цели. Навык уклонения повышен на пять пунктов. Джо полил в белый свет, как в копеечку. Чужак падал, кувыркался, совершал кульбиты из сальто, двигаясь с невероятной скоростью и не забывая сообщать о повышении навыка уклонения. Убийца матерясь принялся перезаряжать револьвер. «Не зря я вложил все очки в ловкость», — возрадовался мигрант. «Я сейчас тебе ловкость в очко вложу», — огрызнулся Джо. «Он предупреждал, что вы придете за мной», — непонятно высказался парень. Затем развернулся, выкрикнул «Активировать быстрый бег!» и понесся прочь. Джо вскинул было револьвер, но застыл с открытым ртом, глядя, как улепётывает мигрант. «Почему он не падает?» — спросил из травы Люмик. Эльф уже пришёл в себя и, облокотившись на локоть, задумчиво наблюдал за бегством чужака. Тот действительно двигался в странной позе, отвёл назад руки и плечи, корпусом лёг на воздух. Вскоре он исчез за деревьями. — Невозможно же так бежать! — изумлялся Люмик. — По идее, голова должна перевесить, и он воткнется еблом в землю! — соглашался Джо. — Не воткнется? — злобно прищурился Дворф. — Чего смотрите, идиоты? Нихера вам поручить нельзя. — За ним! Он же сейчас весь город перебьет хуям собачьим! — Нам его не догнать! — развел руками убийца. «Вон как вчистил! Уже и не видно!» «Я попробую!» — вдохновенно произнёс Люмик. Он оттопырил руки и плечи назад, наклонился, насколько возможно, выкрикнул «Активировать быстрый бег!» и устремился в погоню. Но через два шага споткнулся, снова упал в траву, теперь уже лицом вниз. Джо хрипло расхохотался. «Долбоёб!» — взвыл дворф. — Я ж говорил, у него избыток магии в крови, вот он и чудит. А ты куда лезешь? — Поверил, что ты эльфийский чуродей? — Да ты бездарюша Давай, за ним! — Куда за ним? — Люмик встал тщательно отряхивать. — Его уже не видно. — По следам, блядь, ищите! — А ты куда? — А я к поромубилю замок буком, буду искать его по чаронету. «Пучара что?» — удивился Джо. «Короче!» — Дворф досадливо махнул рукой. «Я замок буком, вы по следам, встречаемся в бюро и жду с результатами. Пока не ликвидируете, не возвращайтесь, иначе патрон вас сам ликвидирует!» Он заковылял прочь. Ни за что на свете Дворф не признался бы. Погоня просто не для него. Такому коротышке не успеть за длинноногим поджарым люмиком и здоровенным Джо. — Пошли, что ли? — Джо сунул револьвер в кобуру. Они двинулись с поляны в ту сторону, куда убежал мигрант. «Ну — Ну, — сказал убийца, входя в чащу. — Что, ну? — капризно уточнил Люмик. — Дальше куда? Показывай! — А я-то откуда знаю? — Ты же эльф! Ты в родной стихии! Ищи следы! — Я эльф, а не ищейка. И вообще полукровка. Я не разбираюсь в следах, лес терпеть не могу. Здесь комары, грязно, и никаких условий для работы. Люмик остановился и принялся осматривать светло-голубой камзол. Вот говорил же, манжеты запачкались. — Хуй пойми, что они коллектив, — вздохнул Джо. — Ебанутый гном с замашками диктатора, ебанутый эльф с топографическим кретинизмом, ебанутая монахиня, ну ладно, у неё хотя бы фигура. Люмик презрительно сморщил нос. «Ты себя-то видел, тыквенный психопат?» «Ясно». Джо осмотрелся, сорвал с дерева лист, зачем-то пожевал, потом присел, внимательно вгляделся в траву. «Всё понятно. Он побежал туда. Откуда ты узнал?» «Да вон же, след после него, какой остался, как от хорошей бараны. И кусты поломаны, и вмятины от ног на траве». А лист зачем жевал? Отвлечься хотел, чтобы тебя не пристрелить. Пошли! Около часа они брели по лесу. Джу успешно читал следы мигранта, указывал путь. Эльф активно страдал от несовершенства условий, ему всё мешало. Ветки цеплялись за одежду и норовили выбить глаз. Машка болезненно кусалась, оставляя на лице неприятную сыпь. В башмаки набилась трава. Люмик причитал, что вернется и положит на стол патрона заявление об увольнении. Вот ей, неизвестный, положит. Не нанимался он играть в следопыта в компании жестокого убийцы-матершинника. «Заткнись, нахуй!» Наконец не выдержал Джо. «Какое заявление? Ты отлично знаешь, как выглядит увольнение из бюро. Если не умешься, я тебя прямо здесь и уволю, как перезрелую тыкву». Люмик передернулся. И, наконец, замолчал. Убийца принюхался. «Пахнет дымом!» «О! И собаки лают!» «Недалеко жилье. «Туда мигрант, скорее всего, и побежал!» «Наконец-то!» Приободрился эльф. «Надеюсь, у них там есть тёплый ватр-клозет и чистка одежды!» «Конечно!» «Хохотнул Джо. «В лесной деревне-то обязательно! Ещё рестурация, а там фуа-гра и де-флопе канапе!» «Хотя, может, и деревни уже нет! Мигрант её разнёс!» Но маленькая деревенька, всего несколько крепких домов с сараями, амбарами и огородами, была на месте и, на первый взгляд, даже не пострадала. Здесь след мигранта стал ещё более явным. Парень выбил в земле небольшую колею. По ней преследователи и пришли к огороженному высоким забором дому. «А дальше куда?» — озадачился Люмик. «Сюда!» Джо указал на деревянные ворота, в которых зияла большая дыра. «Смотри-ка ты, как разогнался!» Они пролезли внутрь. Перед домом был небольшой огородик, по которому будто смерч прошёлся. Грядки затоптаны, помидорные кусты поломаны, репа морковь-картофель выворочены из земли. Убийца помрачнел, достал револьвер. «Чую, этот тварь где-то рядом!» Люмик вытряхнул из рукава стилет. «На этот раз не промахнусь. Думаешь, он в доме?» «Нет, смотри. Следы ведут мимо». Колея привела к большому сараю, возле которого сидел на земле здоровенный мужик. Здесь следы обрывались. Прислонившись спиной к стене, крестьянин шепотом молился. Под глазом его наливался большой синяк. Увидев незваных гостей, мужик в ужасе прошептал «Ещё демоны!» и сотворил защитный знак. — Спокойно, друг. Мы не демоны, а охотники за демонами, — сказал Джо. — Где чужак? — Тогда спасите моих курочек! — крестьянин подскочил, схватил убийцу за рукав. — Спасите курочек, добрый господин! — Каких курочек? При чем тут курочки? Где он, говори, ну? Джо взял хозяина за грудки, аккуратно встряхнул. — Я картошку окучивал! — принялся обстоятельно рассказывать мужик репта она в этом году уродилась а картошка вот и не очень такая знаете добрый господин репа я сейчас тебе дам в репу вкратчиво шепнул люмик ближе к делу ну значит со смотрю бежит дыру в воротах проломил и на огород и давай репу выдирать и капусту и кричит так это требуется восстановление сил я ему ты что же говна такая творишь — А он капусту жрёт, что твой козёл, и репой закусывает. Я ему хотел в глаз двинуть, да он опередил. И всё кричал странные слова, вроде как «Акти... Акти... Активирую», — нетерпеливо подсказал эльф. — Так где он? — Сожрал капусту, да в курятник побежал. Мужик кивнул на сарай. — Курочки-то мои сначала всполошились, а потом и замолкли. — Я так думаю, добрые господа... «Душит он их там, что твой хорь! Вы уж спасите моих курочек, а я вам добром осплачу!» Недослушав, Джон направился к двери сарая, Лёмик за ним, крестьянин шёл следом, причитая. «Самому мне не справиться! Он мне в глаз как дал, так на меня прозрение сошло! Демон это как есть, демон! Вы прибейте его, добрые господа, а я вам за это тык...» Молчи. быстро сказал Люмик. «Не упоминай это слово». Но крестьянин не понял и продолжил. «Ву! Тыкву, говорю, дам! Или две! Они в этом году...» «Тыкву!» Джо раздул ноздри. «Тише, тише, успокойся! Сейчас пристрелишь мигранта, и его голова разлетится, как перезрелая тыква!» — радостно подхватил убийца и ворвался в сарай. Его появление было встречено испуганным кудахтанием и хлопанием крыльев. Джо заметался по курятнику, вызывая панику у бедных птиц. «Где ты, урод? Выходи!» «Силы восстановлены!» — объявил мигрант, поднимая с охапки сена в углу. Убийца вскинул револьвер, выстрелил. Чужак ловко увернулся, пуля попала в курицу, которая взорвалась фонтаном перьев и крови. «Как перезрелая тыква!» В восторге закричал Джо и выстрелил снова, целясь уже в очередную курицу. «Ты что творишь? В мигранта стреляй!» — орал Люмик. «Активировать пробивную силу!» — заявил мигрант, разбежался, вынес стену сарая и полетел через деревню, прошибая своим телом заборы. Джо продолжал увлеченно палить по курам, выкрикивая каждый раз слоган про тыквы. За дверью курятника выл крестьянин. «Ой, бля...» — безнадёжно протянул эльф, изменив своим принципам, и уже не обращая внимания на убийцу, побежал вслед за чужаком. В этот раз он успел вовремя и старался не очень отставать от мигранта, который пронёсся к колыхавшемуся за деревню кукурузному полю и нырнул туда. Люмик прибавил скорости, побежал между колышущимися высокими стеблями, ориентируясь на шум, производимый парнем. Вдруг впереди раздался громкий хлопок, следом по кукурузе пронёсся порыв ветра. Эльф ощутил покалывание на коже. Волосы встали дыбом. «Мощный выброс магической энергии!» — понял он и остановился. Отдышался, пошёл медленно, оглядываясь по сторонам. Кукурузные стебли впереди были аккуратно уложены, словно кто-то проехался по ним огромным утюгом. Люмик сделал ещё несколько шагов, и застыл посреди идеально ровного круга из лежащих стеблей. Мигранта нигде не было. Он просто исчез.